Пещера изгоев оказалась мрачным местечком и очень негостеприимным. Чего стоят только одни тараканы, поджидающие меня сразу за входной дверью. Я натравил на прожорливых насекомых теней, и те разметали тараканов в разные стороны, освобождая мне путь. Однако очень скоро тени перестали справляться, и мне пришлось слегка приостановить время, чтобы затормозить таракашек. Далее я попал в пещеру, где недавно обитал какой-то водный монстр. Надеюсь, это мои друзья дали ему просра... Хм, показали ему, где раки зимуют. Короче, пустая пещера укрепила уверенность, что Кристина, Саша и Егор до сих пор живы. Они справятся. Я пересек пещеру бесследно исчезнувшего монстра и попал в лес, который мне сразу не понравился. Я узнал эти деревья и быстро понял, кто здесь обитает. Мавки. В прошлой жизни я не раз с ними сталкивался. Они наводили морок и заманивали людей, чаще всего мужчин, своей красотой. Иногда к ним захаживали и женщины в попытках выяснить секрет их невообразимой красоты. Обычные люди, не маги-охотники, никогда не видели их настоящей внешности, а когда им описывали отвратительные медовые улей, скрывающиеся заочаровательные иллюзией, Они не верили. Я лично был этому свидетелем. А пару раз по юности и глупости даже пытался убедить глупцов, что мавки на самом деле совершенно не похожи на людей, а просто маскируют свое истинное уродливое обличье. Бесполезно. Мои рассказы не возымели успеха. Зато легенда о прекрасных проклятых девах или несчастных утопленницах. О, заверните десять штук, пожалуйста. Локацию с мавками я прошел без сражений. Основным оружием этих монстров было внушение. Я же был в безопасности благодаря дару ледяного дракона. Ментальная защита у меня стояла крепкая, поэтому я просто шел мимо возмущенных мавок, которые обрушили на меня водопад соблазнительных картинок. Красивейшие обнаженные девушки изгибались, манили и звали меня в укромное местечко, чтобы пообщаться наедине. Нашли дурака. И это прекрасно видел липкие соты, и слышал жужжание проголодавшихся насекомых. Так что в четвертую локацию я добрался минут через двадцать, целым, не потратившим ни капли магии. Передо мной раскинулось широкое цветущее поле. В мрачной пещере оно выглядело забавно, очень уж контрастно. На поле паслись лошади. Они спокойно пощипывали травку и отмахивались хвостами от мух. Я склонил голову на бок, внимательно их изучая. «Вроде бы обычные кони, если только это не...» Мысленно ухмыльнувшись, я пошагал к стаду. «Мы не пустим тебя!» — раздался мужской глубокий голос, и на меня уставился вороной конь с шикарной гривой. «Ну, давайте что-то решать, ведь мне нужно пройти вперед», — ответил я. А ты из нетерпеливых, да? Да слушай до конца, прежде чем что-то говорить, проворчал вороной. Мы не пустим тебя, если ты не сможешь объездить любого из нас. Справишься, прокатим до выхода с ветерком. Фу, хваста, да запросто. Я самоуверенно рассмеялся и вальяжной походкой направился к вороному. Могу всех по очереди. Начну с тебя. Конь взбешенно дернул хвостом. Ему явно не понравились мои слова, но он сдержался, потому что почуял во мне легкую добычу. Я же незаметно активировал защитный доспех и напитал пальцы магией. Теперь они были настолько сильны, что я мог растереть камень в пыль. Я притворился, что собираюсь запрыгнуть на спину Воронова, но вместо этого вонзил руку ему в хребет, словно кинжал». Вороной закричал от боли и попытался меня легнуть, но я увернулся и засунул руку глубже, нащупывая нечто морщинистое. Резко дернув, я вытащил наружу настоящее тело Кугельмана, продолговатое, с несоразмерно большой круглой головой с десятком глазок-пуговок и широким беззубым ртом. Ручки у него были тонкими и длинными, без намека на мышцы, но я знал, что они невероятно сильны. Кугельманы — стайные монстры. Они притворяются лошадьми и предлагают их объездить, обещая исполнить любое желание. Но чаще всего обещают просто отпустить и не затоптать. Когда человек садится на лошадь, ее круп расходится вдоль позвоночника и оттуда выбирается кугельман. Он обхватывает жертву руками и душит, а потом высасывает глаза без беззубым ртом. Собственно, только ради глаз кугельман и охотится. Это единственная его пища. Я разморжил голову первого кугельмана, и остальные монстры откровенно струсили. Стадо отбежало в сторону, открывая дорогу до противоположного края пещеры. На секунду я задумался, стоит ли их убить, но в итоге решил не тратить на них время. Моя цель — спасти друзей, а не очистить пещеру изгоев от монстров. Я покинул обитель кугельманов, перешел небольшой ручеек и остановился перед непроглядной темнотой. Это была не черная стена, а именно что абсолютный мрак. Да ладно, серьезно, чтоб ее изнанка сожрала, откуда здесь взялась полуночница, и да зубы что открыли ферму по разведению редких монстров.